случае поиска третьей альтернативы. Окончание. Иногда может оказаться, что третья альтернатива является компромиссом, что одна из сторон или обе в чем-то уступили. Однако это не обязательно. Возможно, предмет обсуждения вообще не имел особого значения. Самым важным аспектом было качество взаимоотношений, глубина понимания или изменение мотивации. Один мой коллега поделился со мной историей, которая очень ярко это иллюстрирует. Мой отец был великолепным дантистом и 30 лет проработал на этом поприще, пока у него не обнаружили амилоидоз – редкую болезнь, аналогичную раку. Врачи давали ему не более полугода. Из-за болезни отцу пришлось отказаться от работы. И вот этому человеку, который всегда вел очень активную жизнь, осталось только одно – думать о своей смертельной болезни. Он решил отвлечься от грустных мыслей, занявшись строительством парника на своем участке, в котором смог бы выращивать любимые растения. Он не собирался сооружать модный стеклянный парник из числа тех, что можно увидеть рядом с особняками в викторианском стиле. Он хотел поставить обычную теплицу с крышей из волнистого пластика. Мою маму идея появления этого уродства рядом с домом совсем не приводила в восторг. Она сказала, что умрет, если соседи увидят это безобразие. Острота разногласия достигла такого уровня, что родители уже не могли обсуждать эту тему спокойно. Думаю, весь свой гнев по поводу болезни они перенаправили на эту тему. Однажды мама сказала мне, что хочет постараться понять точку зрения отца. Она хотела разрешить ситуацию так, чтобы оба остались довольны. Она твердо знала, что не хочет никакого парника Уж лучше разводить вьюнки на цветочных клумбах. В то же время понимала, что отцу нужно жить полноценной плодотворной жизнью. Она решила отступить, и позволить ему сделать то, что он хочет. Она решила, что счастье отца имеет для нее большее значение, чем внешний вид участка или мнение соседей. Сейчас уже можно точно сказать, что благодаря парнику мой отец смог прожить дольше срока, отпущенного ему врачами. Он прожил еще два с половиной года. По ночам, когда ему не спалось из-за последствий химиотерапии, он шел в парник, чтобы посмотреть, как поживают его растения. Поскольку по утрам их нужно было поливать, у него был стимул вставать с постели. Парник дал ему возможность трудиться и сосредоточить внимание не на своем слабеющем теле, а на чем-то другом. Помню, как мама сказала, что, поддержав желание отца построить парник, она совершила самый мудрый поступок в своей жизни. Первоначально парник был проигрышем для матери моего коллеги, пока она не подчинила свои первоначальные устремления более сильному желанию порадовать мужа. Это говорит о том, что когда вы кого-то понимаете, вы даете новое определение тому, что такое «выиграл-выиграл». Тем не менее, если бы она с самого начала не испытывала достаточно сильного уважения, побудившего ее попробовать понять, что важно для мужа, она не смогла бы себя преодолеть. Интересно, что возникшая синергия стала не третьей альтернативой решения, а третьей альтернативой отношения. Первая альтернатива заключалась в том, чтобы не строить парник. Вторая альтернатива – позволить мужу построить парник, выразив при этом свое недовольство. Третья альтернатива – означало по-настоящему его понять и видеть свое счастье в удовлетворении его желания иметь парник. Часто синергия работает именно в этом направлении. Сторонний наблюдатель может сказать, что это был компромисс. Но если бы вы с ней поговорили, она без сомнения не признала бы, что пошла на компромисс с собой. Она реализовала себя – обеспечив счастье и поддержав своего мужа. подобная синергии отношения является замечательным выражением зрелой любви. Большинство споров между людьми заканчиваются компромиссом, решением в духе «выиграл-проиграл» или «проиграл-выиграл». Однако третья альтернатива решения, неважно, воплощена она в материи, духе или представляет собой достижение взаимного уважения и понимания, является примером трансформации. Люди изменяются. Они раскрываются навстречу знаниям и выслушивают других. Они начинают смотреть на вещи иначе, более свежим взглядом. Они трансформируются. На рисунке 38 в буклете приложений хорошо показана разница между транзактными и трансформирующими решениями. Я убежден, что большинство споров можно предотвратить и разрешить с помощью синергетической третьей альтернативы коммуникации. К судебному преследованию и закону следует прибегать лишь как к последней инстанции, но никак не к первой. Культура сутяжничества вредна для общества, разрушает доверие, формирует плохие примеры для подражания и в лучшем случае помогает достичь компромисса Надеюсь, вадим прекрасный день совместно с главным юрисконсультом одной компании и федеральным судьей, которые оба применяют на практике эти идеи и добиваются потрясающих результатов, Мы напишем книгу для адвокатов и тех, кто учит и нанимает адвокатов, а также для тех, кто хочет решать неразрешимые на первый взгляд проблемы без юристов. Книга будет называться «Благословенный миротворце» с подзаголовком «Предотвращение и разрешение споров с помощью синергии».